Доверие к организации. Как уже говорилось, организация – это второй важнейший источник доверия. Даже если в рамках структуры систем, не согласованных с ценностями, которых придерживается организация, работают добросовестные люди, преобладать будут невызывающие доверие структуры. Доверия просто не будет. Из-за традиций и культурных ожиданий эти системы и процессы настолько глубоко укореняются в организации, что изменить их намного труднее, чем поведение отдельного человека. Например, почти все организации поддерживают идею о важности согласованной работы и сотрудничества, хотя при этом в них действуют глубоко укоренившиеся системы, поощряющие внутреннюю конкуренцию. Я часто рассказываю историю о том, как мне пришлось работать с одной компанией, где начисто отсутствовал дух сотрудничества. Генеральный директор не мог понять, почему его люди не хотят сотрудничать между собой. Он проповедовал сотрудничество, учил ему, психологически всех на него настраивал, но сотрудничества не было. В ходе общения мой взгляд случайно упал на висевшую за спиной генерального директора штору, которую забыли задернуть. За ней я увидел пародийное изображение скачек. Все лошади стояли в ряд по левой стороне, и перед каждой была помещена овальная фотография конкретного менеджера. Справа висел рекламный плакат, на котором романтическая парочка, держась за руки, прогуливалась по песчаному пляжу на Бермудских островах. Представьте, какая рассогласованность царила в этой компании. Давайте работать вместе, давайте сотрудничать, вы добьетесь большего, вы достигнете лучшего, вы станете счастливее, вы получите больше удовольствия. Потом шторка отодвигается и... Ну что, кто из вас выиграет поездку на Бермуды? Почему же они не хотят сотрудничать, снова спросил меня генеральный директор. Причина проста. Вся риторика ежедневно сводится на нет действием систем. Эдвардс Деминг сделал одно из величайших открытий, установив, что более 90% всех проблем организаций связаны с системами. Проблемы возникают из-за неадекватности систем или структур. По его определению, они не обусловлены особыми факторами или людьми. Однако, поскольку люди — это программисты, а системы — программы, в конечном счете именно люди несут ответственность за эти системы. Системы и структуры — это вещи. Это программы, у них нет свободы выбора. Поэтому лидерство все равно исходит от людей. Система создаются людьми, а все организации получают результаты, которые определяются строением и согласованностью их структуры. Многие оказываются некомпетентными, когда дело доходит до создания организационных систем. Но и некоторые компетентные люди могут быть бесчестными и двуличными. Добросовестность организации требует от нее как характера, так и компетентности. Иными словами, согласованность – это институционализированная добросовестность. Это означает, что основой создания структуры системы процессов должны быть те самые принципы, на которых построена система ценностей. Даже если окружающая среда, условия рынка и люди изменятся, принципы останутся неизменными. Это утверждение можно хорошо передать на языке архитектуры. Форма соответствует функции. Другими словами, структура соответствует цели – Согласование следует за определением курса. Дисциплина обнаруживается как на личном, так и на организационном уровне. В условиях организации дисциплина носит название «согласованности», поскольку вы создаете или согласуете свои структуры, системы, процессы и культуру, обеспечивая возможность реализации видения. Если система ценностей ориентирована как на долгосрочную, так и на краткосрочную перспективу, Информационная система тоже должна быть ориентирована одновременно на долгосрочные и краткосрочные планы. Если система ценностей ставит сотрудничество и синергию на первое место, то система оплаты труда тоже должна поощрять сотрудничество и синергию. Это не означает, что не следует признавать и поощрять усилия и результативность отдельных людей. Например, размер общего пирога может определяться исходя из критериев сотрудничества и синергии, а кусок, предназначенный для каждого отдельного сотрудника, его личными достижениями в составе взаимодополняющей команды. Таким образом, будут накормлены как взаимозависимость, так и независимость. Многие организации попадают в ловушку, поощряя исключительно достижения отдельных сотрудников за счет результатов, которых получают совместными усилиями. Пренебрежение ценностью сотрудничества при построении системы признания и поощрения недалеко уходит от признания заслуг на словах. Поскольку каждый действует в соответствии с собственным планом, люди придерживаются системы оплаты труда, направленной на поощрение личных заслуг. Даже если для обслуживания клиентов на оптимальном уровне необходима согласованная работа команды, ее не будет, а в результате компания потерпит неудачу на рынке. Дело не в том, что люди не хотят сотрудничать, а в том, что система поощряет личные заслуги или внутреннюю конкуренцию. Снова вспомним, что система в конечном счете пересиливают и все благие намерения, и любую риторику.